Глава седьмая. «Надо валить». Именно так я озвучил свои мысли, когда через неделю меня в очередной раз попытались вытащить на землю для решения новых неотложных вопросов. А эти неотложные вопросы нарастали как снежный ком, грозя завалить меня с головой и придушить нафиг. Я зашивался, почти не спал и стал раздражительным. Меня уже экипаж «Авроры» и десантники стороной обходят, чтобы не попасть под горячую руку. История с Кирой и командиром патрульного крейсера по имени Толик показала всем, что я готов наказывать даже самых близких друзей, если они не выполняют мои приказы. Так что теперь меня боятся как огня. Тем более, что я свою угрозу выполнил, и у меня появилось подразделение штрафников, первым служащим которого как раз доверчивый Толяны стал. Я самолично присудил ему два месяца исправительных работ, и теперь он чистит штурмовые комплексы абордажников после каждой тренировки. Работа неприятная, чего там говорить, ведь в скафандре нет туалета, а все отходы жизнедеятельности десантника скафандры складируют в специальном отсеке, который периодически нужно опорожнять. Обычно этим сами десантники и занимаются. Но если есть косячник, так чего бы не помочь парням, тем более, что я сгоряча пообещал Толяну именно эту работу. Кира, кстати, со мной уже семь дней не разговаривает и даже съехала с моей каюты. Обиделась типа. Была заместителем командующего, а теперь простой инструктор. Такое вот грандиозное падение с карьерной лестницы. И самое главное, она искренне не понимает, за что пострадала. Но подумаешь, отменила мой приказ». Подумаешь, в войнушку решила поиграть. Никто же из нашей команды не пострадал? А то, что благодаря ее действиям на Земле снова погибли тысячи людей, для нее это мелочи. Ведь если бы мы пресекли конфликт на корню, то потери были бы в разы меньше. А теперь я на планете прославился как жестокий урод, который ради своего развлечения готов людей под нож пускать пачками. Дура. Пусть спасибо скажет, что вместе с Толяном не выгребает дерьмо. Вот и сижу я теперь злой, придумываю себе дело, которое позволило бы мне смыться из солнечной системы. Желательно надолго, чтобы глаза мои не видели этот голубой шарик, на котором я родился, Киру и вообще всех. Я даже заблокировал связь через имплантат и доступ к корабельному искину к себе закрыл, чтобы меня не доставали. Мне требовалась передышка. «Командир, ты чего на связь не выходишь?» В кабинет ворвался и Сергей. Пошел вон, чего вам всем от меня надо-то? Я красными от недосыпа глазами зло уставился на своего начальника штаба. Опять кто-то обделался, и ему подгузник менять надо. Так я вам не, нянька, достали. Так э, это. Серега от такой дружеской встречи даже немного опешил и растерялся. Петрович и наш карст там вернулись. Чего? От моей былой злобы и апатии не осталось и следа. «Так чего ты молчишь и сиськи мнешь? С этого и надо было начинать!» «Так я сказать ничего не успел, ты меня сразу послал», — обиделся Сергей. «К тебе последнее время и так все подходить боятся, шеф. Я понимаю, что с Кирой у вас не ладится, но мы-то тут причем. «Ладно, извини, был неправ. Я вынужден был признать, что зря сорвался на подчиненном». «Так где они там? Получилось у них?» Бот с крейсера вылетел на «Аврору». По дальней связи докладывать они отказались. Говорят, что нужна срочная встреча с тобой. Загадочные оба. Как будто узнали, кто Кеннеди грохнул. Загадочные, говоришь? Я задумался. Значит, у моих послов получилось? Или нет? Как бы они нам тут все не загадили, эти загадочные. Ладно, ждем. Как только прилетят на «Аврору» пули ко мне. Я маялся в ожидании целых пятнадцать минут. Прям вот не знал, куда себя деть, и от волнения безбожно троллил Серегу, как только мог. Напрочь лишенный чувства юмора начальник штаба уже готов был взорваться и высказать мне все, что обо мне думает, но его и меня спасли ввалившиеся в кабинет посланники. «Ну, наконец-то! Заставляете себя ждать, господа!» Я встал и вышел навстречу Карсу и человеку, которые с каменными лицами стояли посреди моего кабинета. «Как дела, братва? Быстро говорите, пока у меня инфаркт миокарда не случился!» «Добрый день, Дмитрий Кириллович!» Петрович наконец-то не выдержал, и на его бесстрастном лице появилась улыбка. Он повернулся к Карсу и указал на него рукой. «Позвольте представить вам Зурура Рабукуна, двадцать шестое воплощение от младшего сына, которого сотворили создатели на пятом витке развития. Первый допущенный к создателям. Голос создателей!» «И чё? Я даже на полпути остановился, так и не дойдя до дипломата. Ты чего меня пугаешь, Петрович? На русском нельзя выражаться? А ты чего, Зурур, молчишь?» «Как же трудно работать с дилетантами», — едва слышно прошептал про себя Петрович и тут же громко пояснил. «Наш Карс теперь большая шишка и по дипломатическому протоколу требует официального представления. Если переводить на наши реалии, то, например, статус «Голос создателей» — это как чрезвычайный и полномочный посол системы Карса». «А чего вы тогда без костюмов и галстуков и о своем визите заранее не предупредили?» «Нарушайте протокол, господа дипломаты!» Я укоризненно посмотрел на своего посланника. Нашел дилетанта. «Ты, Петрович, забыл, наверное, что у нас тут у всех здоровье стопроцентное, и я тебя прекрасно слышал. И у меня все нормативно-правовые акты всех стран Земли в имплантате имеются. Хочешь, я тебе Венскую конвенцию наизусть расскажу?» «Простите, Дмитрий Кириллович, я временами выпадаю из реальности». Поверьте, я не хотел вас обидеть. Слово «дилетант» не имеет оскорбительного значения. Именно дилетанты – главный двигатель прогресса и науки. Татищев и Кулибин тоже были дилетантами, а вписали свое имя в историю. Ведь у дилетанта есть самое главное преимущество перед профессионалом. Его мысли свободны для новых комбинаций, не будучи заранее парализованными традицией школы. «Еще раз прошу прощения». Петрович смутился. «Я могу привести еще массу примеров из истории». «Ну, блин, завелся. Дай тебе время, так ты и то, что человека по матушке послал, кажется, что и не обматерил вовсе, а похвалил». «Не выеживайся больше, Петрович. Я тут вообще-то друзей встречаю, а не официальных государственных лиц. Хотя я искренне рад за Зурура». Я перевел взгляд на Карса и продолжил. Или к тебе теперь только на «вы» и шепотом можно обращаться?» Я сразу был против официальных мероприятий. Карса я уже успел изучить, и по нему было видно, что он чертовски горд новой должностью, и при этом он был рад меня видеть. И правда, давайте без протоколов, которым так усердно во время полета меня обучал коллега. Мы все друг друга знаем прекрасно и можем общаться без галстуков, я правильно говорю? Ну вот и отлично. Я дружески хлопнул Карса по плечу. Без галстуков, так без галстуков. Тем более, что их у нас тут большой дефицит. Их только на земле можно найти. Садитесь, рассказывайте про ваши приключения. То, что вы побывали на Карсе, уже понятно. А теперь давайте подробности. Вы правы, приключений у нас хватало. Петрович плюхнулся в кресло и криво усмехнулся. Едва Богу душу не отдали. «Встретили нас со всем карским гостеприимством. Крейсер, кстати, теперь наполовину карской постройки. Его карсы нам потом починили». «Ну, это понятно. На карсе по-другому не встречают», — рассмеялся я. «Ну все, не перебиваю. Рассказывайте». И Петрович рассказал. «Крейсер моего посланника вышел из прыжка на границе звездной системы, которая принадлежала мутантам». Потратил несколько дней на поиск старинного военно-научно-исследовательского корабля «Искатель-700», после чего, очистив его от трупов погибшего экипажа и установив искин под названием «Отец» на его штатное место, приступил к его буксировке. Во время буксировки ремонтные роботы наскоро подлатали старый корабль и даже сумели запустить двигатель, который взял под свое управление «Отец». В это же время в медкапсуле крейсера «Карсу» снова провели операцию, превращая его обратно в полноценного мутанта, не способного дышать привычным для людей воздухом. На маршевых двигателях, буксируя «Искатель-700» и особо не скрываясь, посланники двинулись навстречу своей судьбе. Системы оповещения старинного корабля работали на полную мощность, посылая в эфир послание о возвращении одного из создателей домой. Весь экипаж замер в ожидании первого контакта. По планам Петровича, немного не доходя до Карсы, крейсер с половиной экипажа должен был остаться, а дипломат с Зуруром и несколькими штурмовиками должны были продолжить путь на Искателе. Но первый контакт случился совершенно неожиданно и совсем не так, как планировал Петрович и я. На подходе к системе крейсер был атакован автоматической боевой станцией. Лишенный экипажа корабль «Карсов» проигнорировал послание искателя и попытался уничтожить наш крейсер. По словам Петровича, охрана системы претерпела существенные изменения с тех пор, как ее покинул «Мститель», унося с собой недостроенную крепость. «Карсы» быстро учились и делали выводы из своих ошибок. Теперь на окраинной системы так просто было не проникнуть. На границах с открытым космосом дежурило множество боевых станций, большинство из которых действовало автономно. Осуществить свой план Петрович не успел, связка из кораблей была обнаружена. Начался неравный бой. Устаревший крейсер бывших патрульных сил Содружества встретил достойного соперника. Новую недавно построенную патрульную станцию «Карсов» по огневой мощи, во много раз превосходящую силы гостей. Пытаясь уклониться от обстрела, используя силовое поле и продолжая подавать сигнал, крейсер предпринял попытку избежать боевого столкновения, не отвечая на огонь. Петрович, который был главой миссии, приказал не вступать в бой, несмотря на нанесенные нашему кораблю повреждения. Отцепив искатель, который противник игнорировал, крейсер попытался просто выжить под шквальным обстрелом. Очень скоро щит корабля вышел из строя, Крейсер получил множественные повреждения и потерял все орудия, маршевые и маневровые силовые установки. Еще оставалась возможность попытаться сбежать, ведь по разгонным и прыжковым двигателям противник не стрелял, очевидно пытаясь сохранить ценный трофей. Командир крейсера, экипаж и даже попавший вместе со всеми в переплет Карс уговаривали дипломата прекратить миссию и постараться спастись. Но Петрович, яйца которого оказались круче Эвереста, хладнокровно отказывал раз за разом, упрямо продолжая с помощью старинного искина посылать в эфир послание о возвращении Создателя. И вскоре его ожидания и терпения были вознаграждены. Превратив крейсер в развалину, боевая станция прекратила огонь, заняв позицию рядом с побежденным противником и исследовательским судном, и чего-то ожидая, хотя и так понятно чего. К обездвиженному крейсеру направлялись несколько пилотируемых кораблей, собираясь взять его на абордаж. Вот этими-то кораблями как раз командовали живые мутанты, и послание они услышали. Абордажные корабли на штурм так и не пошли. Вскоре от искателя на имплантат Петровича поступило сообщение, что отец вступил в контакт со своими коллегами, А еще через час к крейсеру Петровича направился разъездной катер с командиром эскадры, которая еще недавно собиралась перебить весь экипаж людей и захватить долгожданный трофей. Как сообщил мне Петрович по личному каналу связи, чтобы не слышал Карс, разработанный инженерной группой «Авроры Вирус» сработал как надо, отправив два безумных из Кина на перезагрузку, И контроль над советом создателей перешел к перепрограммированному нами искусственному интеллекту. Гостей в шлюзе встретил Зурур, уже в статусе первого допущенного к отцу и голоса создателей. Дальше все было делом техники. «Нас встретили хоть и настороженно, но как дорогих гостей», – Петрович усмехнулся и кивнул на Карса головой. «Нас как гостей, а Зурура вообще как папу римского». В иерархии Карсы, первые допущенные до Создателя, это что-то типа Верховного Жреца, через которого Бог передает своей пастве его волю. Честно признаться, я до сих пор под впечатлением от увиденного, такую сословно-классовую структуру общества, я до сих пор нигде не встречал и даже не слышал об этом. И надо отдать должное Зуруру, он свою миссию выполнил на отлично. Как будто всегда этим занимался. Наш крейсер и искатель немедленно отбуксировали к орбитальной верфи, после чего карсы тут же приступили к ремонту корабля. Наш капитан в восторге от того, что карсы сделали с крейсером буквально за несколько дней. Новые орудия, новое силовое поле, новые маршевые и маневровые двигатели. Этот крейсер теперь в разы превосходит все остальные, что у нас есть. Карсы добились невероятных успехов в кораблестроении. Они буквально клепают боевые станции, корабли и крепости, как на конвейере. Их флот поражает. Там сотни тысяч боевых единиц. «Чего вам удалось добиться? С кем вы вели переговоры?» Я слушал Петровича, и настроение мое стремительно поднималось. «Переговоры?» – Петрович рассмеялся. – «Их не было!» «Как не было?» – растерялся я. – «А чего же вы тогда вернулись?» «А вот так!» Петрович невежливо указал рукой на Карса. Зурур все решил сам. Не понял. Я окончательно завис, переводя взгляд то на Карса, то на улыбающегося, как чеширский кот дипломата. Я теперь единственный, первый допущенный до создателей, скромно ответил Зурур. Почему-то после нашего появления все создатели, кроме отца, отказались от своих первых допущенных, понизив их до вторых или даже третьих и передали полномочия говорить от имени создателей отцу и голосу. «Так что ты можешь говорить со мной напрямую, командир. Я представляю всю систему Карсы». «Да ну на! А так можно было?» Я ошарашенно откинулся на кресло. «Когда мы готовили план по возвращению старинного эскина в систему Карса, я даже и представить себе не мог такого результата. Это получается, что наш вирус обнулил и подчинил все старые эскины отцу», который контролирует теперь систему Карсы, а я контролирую его. Я сам заложил в него алгоритм подчинения. Это получается, что система Карсы теперь моя? Я ее полновластный хозяин? Так, стоп. Вылечите меня кто-нибудь от мании величия, а я вам за это Африку подарю. В общем, так, командир, мы добились подписания военного союза между Карсой и землей. Отвлекая меня от мыслей, продолжил говорить Петрович. Карса готовит для Земли боевой флот, оборонные системы и станции. Нам же нужно поставить на их верфи только прыжковые двигатели. и скины наши инженерные группы будут устанавливать самостоятельно при приемке судов. Свои корабли они тоже оснастят прыжковыми двигателями. Мы договорились о совместной обороне наших систем». Каждый, кто объявит войну Карсе или Земле, автоматически становится врагом обоих. Но только при обороне. Если Карса самостоятельно нападет на кого-либо, мы не обязаны их поддерживать. Также мы договорились и об экспансии и освоении новых систем. Теперь Карсы будут иметь такую возможность. Мы, земляне, оставляем за собой право на освоение землеподобных планет. А Карсы, соответственно, планет, схожих с Карсой. На этом пока все. Но, согласитесь, и так немало. Немало? Да я в восторге. Я закрыл глаза, представляя масштаб проделанной работы. Петрович-то хоть сам понимает, что произошло. Похоже, мы все-таки сможем выстоять против содружества и сделать Землю по-настоящему независимой.